Глава 15. Первая крепость. Тигр, покачиваясь, шел по грунтовой дороге. Лесные массивы остались позади, и сейчас впервые после долгого времени перед едущими открылось широкое поле. Здесь уже не было привычных кругов и тропинок смерти, по которым когда-то прошел гнус. Солнце уверенно поднималось по небосводу с левой стороны, заглядывая Якову в лицо. Сагитай убрал компьютер и пялился вперед, погруженный в свои мысли. Довольно скоро показались видавшие виды, но все еще прочные мосты через реку Припять, прокинутые и державшиеся на позеленевших от водорослей быках. Разбитое асфальтное полотно заставило тяжелый кузов внедорожника содрогаться и гулко биться об отбойнике, пока Яков не сбросил скорость до щадящей. Совсем ни к чему сейчас было испытывать подвеску на прочность и тратить ее ресурс. Помятый однажды и выпрямленный круглый знак ограничения скорости в 40 км в час вызвал лишь грустную усмешку. Несколько уток коричневыми буйками плавали вдоль камышей. Очень скоро они полетят на юг, в Африку или Азию. Но вернутся ли? Ветер клонил камыши и шелестел листьями, успокаивая и обещая своим шумом покой. Очень скоро тарахтящий мост закончился. Дорога, сошедшая с моста, вдруг перестала быть асфальтированной и перешла в грунтовую посыпанную щебнем, а после щебень сошел на нет. Вдалеке снова показались лесные массивы, над которыми висели мрачные облака. И хотя ветер на местности был вполне ощутимый, облака держались над темными контурами леса, словно их удерживало собственное воздушное течение. Именно к ним вела вполне себе сносная полевая. Еще за пару километров от леса в воздухе через открытый люк потянуло чем-то знакомым. Запах. Или даже не запах, а ощущение, слегка поигрывающее на нервах, приносимое ветром. Яков пошевелил плечами, словно поежился. «Что-то не то?» – спросился Гитай, сам пытаясь разобраться в том, что, видимо, чувствовал не только он. «Непонятно. Волнуюсь как будто». «Подмывает», — произнес Яков. «Тормознем?» Яков вместо ответа осторожно остановил машину. Нужно было оглядеться. До леса оставался еще километр. Вокруг простиралось травяное плато, кивающее вслед ветру и машущее ему остатками паутины на подсыхающих стеблях степной полыни. «Ни черных пятен, ни черных деревьев». Сагитай взял бинокль и осторожно высунулся с ним в люк. Несколько минут он разглядывал темную сторону леса, затем вдруг просветлел лицом и успокоенно и даже немного радостно уселся на свое место. «Порядок, поехали». «Что там?» «Зона», — ответил Сагитай и улыбнулся. Километр до леса махнули за минуту. Показался рваный перерванный забор из колючей проволоки и опустевший блокпост второй линии заграждения. Простреленные пистолетом знаки радиации, знаки, воспрещающие вести видео или фотосъемки, знаки «Стоп» и знак «Проход запрещен». Нарочито медленно проехав мимо поста, бойцы убедились, что пост необитаем, практически необитаем. Прямо посреди дороги лежал в дорожной пыли здоровенный кабан. Размеры и оттопыренные уши, а также два клыка с одной стороны и один с другой выдавали в нем чернобыльскую породу, которая обосновалась и здесь. Заслышав шум машины, он с неохотой встал и, коротко хрюкнув, оставил кучу навоза посередине дороги. После чего трусцой побежал в другую сторону блокпоста, где, судя по звуку, было еще несколько кабанов или кабанчиков. По крайней мере, перехрюкивания с той стороны были выше по тону. «О, хряк! Встретил как надо!» – счастливо улыбнулся Яков. «Не говори!» – хмыкнул Сагитай, выкручивая голову и разглядывая семейство, обосновавшееся на кордоне. «Аномалии, интересно, дошли сюда? Нет?» – поинтересовался Яков. «Я проверять не буду», – быстро сказал Сагитай, опередив всякое развитие этой мысли. Дорога вела вдоль дырявого во многих местах забора из колючей проволоки, и очень сильно казалось, что аномалий здесь быть не должно. Слишком близко была так называемая «большая земля», а учитывая, что это только вторая линия ограждения, а не первая, которая в действительности отделяет зону от остальной части, то здесь должно быть чисто. Прямо на сто процентов. Но с другой стороны, кабаны-то уже здесь. Во все глаза, глядя на дорожную пыль, бойцы вели внедорожник на всякий случай со скоростью в 40 км в час, но по-хорошему заметить аномалию в случае чего они бы наверняка не смогли, А скорость снизили, потому что ехать быстрее было страшновато. Даже не за себя, а за тех, кто из последних сил ждет их уже больше месяца. Впереди, откуда-то из степной травы выскочила леса и опрометью кинулась убегать по дороге, легко удерживая приличное расстояние от машины. Несколько минут она бежала впереди. Затем, сообразив, метнулась в сторону перед еще одним блокпостом и исчезла в траве. Дорога в этом месте имела отлучину и уходила снова на большую землю. Тигр, оставляя за собой пыльный след, вышел за пределы ограждения и, резко добавив скорости, понесся дальше. «Здесь зона», — негромко и почему-то удовлетворенно произнес Яков. «И встретила» и проводила. Они не могли заметить россыпь стрелянных гильз от СВД и пару мертвецов с нашивками воскресших за блокпостом, лежащих абсолютно неподвижно и держащих открывающееся перед ними пространство в прицеле. Также люди не заметили, что с той стороны, куда целили мертвецы, на закрытом от взгляда людей – В черном выжженном склоне лежат сотни обезглавленных тел гнуса, превратившиеся в черные мумии, тянущие когтистые пальцы к зеленой линии леса. Дорога к детяткам проходила через лесной массив, который не приминул поглотить внедорожник и практически скрыть его своими кронами от внимательного взгляда пролетающих над лесом первых перелетных птиц. Смешанный лес, чередующий лиственные и хвойные стены, окрашивался всеми цветами осени. То ярким взрывом желтого махнет навстречу особняком стоящая береза, то красноватым переливом откликнется клен, то покажет гроздь ярко-оранжевых ягод, сгибающих тонкие веточки, рябина. Осина и дуб, отклонившись друг от друга, словно вдруг перестали разговаривать, роняли битую первыми заморозками листву каждый в свою сторону. И только вечно зеленые ели и сосны горделиво стояли особняком, глядя, как осень раздевает до исподнего их вечно шумных товарок, обнажая серо-зеленую кору осин и темную растрескивающуюся кору дубов. Впрочем, иногда встречались и другие поляны, почерневшие, мертвые до самого корня деревья, уронившие черную, обугленную, словно нестерпимым жаром, листву на подстилку. Когда-то, совершенно недавно, они были такими же красивыми и грациозными, как и все их братья и сестры, но легкое касание гнуса превратило их в застывшие корявые изваяния, Потерявшие не только листву и мелкие веточки, однако в то же время надолго отсрочило само гниение деревьев, обрекая их на долгие годы стояния страшным памятником самому себе. И чем дальше, тем таких страшных указателей становилось больше. Полевая дорога закончилась гулким ударом об оба колеса, запрыгивающей на асфальт машины. То, что планировалось как асфальтированная дорога, имело лишь остатки асфальтового покрытия. Все остальное занимал выбитый из ям щебень. Значительно снизив скорость, Яков несколько раз сердито кашлянул, а после очередного удара о яму, в которой можно было сломать ногу, если идти пешком, как раз напротив указателя детятки, он снизил скорость еще и вполз в населенный пункт, На 20 километрах в час. Черная деревня, растянутая вдоль дороги, не удивляла ничем. Черный прах давно был прибит дождем и разнесен ветром. Деревня была прозрачной и пуста. Нарушая мертвый покой пустых улиц и домов, тигр проехал ее насквозь. Никто из находящихся в машине бойцов не заметил, как из окна одного из домов, Высунулось пятнистое рыло, а после, проводив машину взглядом, скрипнула дверями и оставила их открытыми, села на велосипед и, крутя педали, двинулась вслед. «Проехали детятки», — обозначился для людей, запертых в ЦВТП «Орлада -Госагитай». «Хорошо, мужики, хорошо», — произнес незнакомый слабый голос в динамиках компьютера. «Берегите себя. Нам уже никак без вас». «Будем, будем», — уверенно сказал Сагитай, слыша очередную отдаленную перестрелку крупного калибра пулеметов робота. «У вас как обстановка?» «Живем пока», — тихо ответил голос. «Едем. Отбой», — после некоторой паузы сказал Сагитай и нажал кнопку разъединения. «Говорить в таком случае было нечего». Нужно было быть на месте, чтобы действительно помочь ставшим уже практически призраками людям. А до Ладоги оставалось еще 150 километров. Дорога стала чуть ровнее. Яков нажал на газ, и полетели таблички населенных пунктов. Пустых и прозрачных, без листвы и зелени, безмолвных, как выгоревшие склепы. Домановка, русаки, сукачи... Иванков, Ставровка, Разважев, Старовичи, Олива, Будоворобьи, Клетня, Приветная, Ризня, Малиновка, Ворсовка, Мирча, Красноселка, Красноборка, Малорача, Лутовка, Радомышль, Кочеров, Коростышев. Из каждого населенного пункта, пока еще невидимый для Сагитая и Якова, их начинал преследовать Гнус. Собираясь по одному, по двое, выходя из лесов, вставая с полей, поднимаясь из рек, они сливались в один длинный хвост и начинали свое упорное преследование. Очень скоро растянутый на десятки километров хвост обзавелся техникой, в которую набивалось столько гнуса, сколько мог уместить в себе тот или иной транспорт». Надсадно гудя перегруженными двигателями, страшная кавалькада заметно отставая, двигалась вслед. Повинуясь одному общему инстинкту, захватывающего все вируса. Наконец, карта, в которой особым значком обозначалось место расположения ЦВТПР Ладога, показала, что до цели оставалось не более 40 километров. Сагитай откинул спинку кресла назад, и подцепив рукой пятилитровую баклажку воды, один из многочисленных супов быстрого приготовления, действительно вкусных и питательных, сделанных по каким-то запредельным стандартам качества, принялся за стряпню. Вытащив нож, он осторожно раскрыл упаковку и аккуратно достал несколько приличных пакетов с сублимированным мясом, овощами, полупрозрачной из-за повышенной клейковины лапшой, двумя пакетами соусов и прочной пластиковой ложку и вилку. Переломав лапшу, поскольку на его опыте так было проще всего есть, а точнее даже пить суп, не откусывая бесконечную углеводную ленту, он высыпал мясо, также старательно переломав его на кусочки поменьше, овощи, тщательно выдавил соус и приправу. Прикопал посередине кучи пакетик, призванный нагревать воду до кипятка и держать ее в таком состоянии какое-то время. Он залил все литром воды. В тару входил литр двести, но поскольку машину покачивало, он не стал доливать до верхней риски. Накрыв крышкой, в которой наблюдался клапан для сброса пара, он с удовлетворением услышал, как пошел процесс нагревания. Аккуратно поставив тару на пол заднего сиденья, он на протяжении еще пары десятков километров готовил горячее для умирающих от голода, борющихся с безумием людей. Сейчас для них еда – самое верное средство, чтобы воспрять духом и мобилизовать свои силы для выхода из окружения. Яков краем глаза следил за действиями друга и в самые ответственные моменты либо притормаживал, либо предупреждала готовящиеся болтанки на дороге. Всего было запарено шесть комплектов крайне обильного и питательного обеда. Порог, вырывающийся из пыхтящих квадратных тарелок, которые проще было бы назвать тазами, уже слышался ухом и серьезно чувствовался носом. «Так-то лучше будет», – посветлев лицом, сказал Сагитай. На его лбу от приложенных усилий выступила испарина. «Да, так хоть не стыдно будет им в глаза глядеть», — согласно кивнул Яков. «А нам-то чего стыдиться?» — не понял Сагитай. «Если разобраться, то нечего, но жалко мужиков». «Сами недалеко ушли», — возразил Сагитай. Яков хотел что-то сказать, но, подумав, воздержался. «Кого жалеть, можно найти всегда». Этого добра хватало во все времена. А вот будет ли кому?» Мелькнули последние приметные указатели. «Скоро должен быть съезд на ответвленную дорогу до Ладоги». «Ну-ка, Сага, включи карту, посмотрим, куда нам», – попросил Яков. Сагитай открыл портативный компьютер, который, надо сказать, несмотря на всю убогость графики, включался мгновенно, практически со скоростью калькулятора. Нажав несколько иконок на сенсорном экране, он нашел и масштабировал карту местности, на которой они сейчас находились. Получается, через километр и еще метров 200 будет съезд на юг, согласно указателю, на коне завод. «Получается, не доезжая великих кошарищ», — сориентировавшись, сказал Сагитай. «У нас уже были великие, как их, дырчины. Нахлебались мы там», — вспомнил Яков. «Видишь, как хорошо. Мы уже опытные. Давай веселее», — подбодрил Сагитай, хотя размазанный дымный след, рассеивающийся в воздухе от отдаленных пожаров, не внушал ему особой радости. «Ладога!» «Мы подъезжаем!» Вжав кнопку, закричал Сагитай, как только экран показал соединение с ПР-127. «Принято!» Взволнованно ответил голос. Действительно, через пару минут показался съезд на левую сторону дороги от их движения. Тигр нырнул вниз и уверенно пошел по неплохой асфальтовой дороге. До Ладоги оставалось километра 3-4. До трассы М-06, по которой они шли до этого, была всего пара километров, но то, что они видели сейчас, казалось, не принадлежало этому миру. До самого горизонта и далеких бетонных заборов черная земля, из которой торчали мертвые деревья. Десятки, если не сотни дымящихся, неопределяемых куч и кучек. Сагитай захлопнул люк. Яков сбавил скорость. Но чем дальше, тем чернее и страшнее становился день. Лежащие друг на друге, местами спрессованные в несколько слоев тела гнуса, превратившиеся в черные мумии. Редкие уничтоженные или обездвиженные ими поисковые роботы, задавленные физически, возможно сожженные, возможно выведенные из строя скалящиеся черепа обгоревших, цепляющиеся друг за друга пальцы и руки. Присмотревшись к одной из куч, Сагитай опознал волдарнийского танка, составляющий общее тело которого люди замерли, вскинув руки во все стороны, словно в последний момент хотели оторваться от этого общего организма. Таких скульптур было несколько. Одна из них к ужасу бойцов дрогнула, и из-за нее вылез, едва шевеля гусеничными движителями, залепленными внутренностями, высохшей плотью и кровью ПР с непривычно длинными пулеметами, дуло одного из которых было согнуто к низу. 7,62, прошептал Яков, старичок. Старичок пошевелил парой башенок, сопровождая двигающийся объект, но не найдя его опасным, замер. Зато прямо навстречу из сажи и пепла, вздымая и разбрасывая куски тел, к ним бросилась одиозная конструкция, напоминающая раза в четыре увеличенную базу ПР. Этакая тележка на гусеничном ходу, высоту метр с небольшим с огромными торчащими вперед копьями и нагруженными прямо на платформу рельсами, очевидно для веса и силы тарана. Конструкторы в горячке бреда и гнева залепили ей вместо двух сразу четыре гусеничные ленты, которые, разбрасывая вокруг себя комья черноты, состоящие из земли, праха и пепла, разгоняли угрожающую платформу навстречу тигру. Пробить бронестекло, возможно, такая штука бы и не смогла, а вот выдавить их внутрь или продырявить радиаторы – наверняка. Сагитай, который держал компьютер, судорожно уперся ногами в пол, ища педали тормоза, но за рулем был Яков. Он тоже начал снижать скорость, но огромная тележка вдруг встала колом и замерла, не доехав до внедорожника с десяток метров. Яков аккуратно объехал механический самодвижущийся таран и с некоторым облегчением выдохнул. «Интересно, оно само остановилось или его остановили?» – негромко спросил он. На этот вопрос отвечать было некому. До Ладоги оставалось метров шестьсот-восемьсот ужаса. В несколько слоев лежащие тела мумифицирующегося гнуса – и многие десятки застрявших в них намертво железных поисковых роботов. Еще десятки дежурили, прячась за телами волдарнийцев, за телами своих обездвиженных железных братьев. Некоторые из них, перевешиваясь и кренясь, переезжали прямо по трупам, но центр тяжести у этих роботов был низок, и техника была на редкость устойчивой». Черная граница смерти и опустошения в некоторых местах не дотягивалась до бетонного забора несколько метров, а в некоторых явно накрывала забор и переходила на внутреннюю территорию. Как выстояли здесь не имеющие защиты от воздействия гнуса люди, невозможно было представить. Широкие железные ворота открылись, и тигр заехал внутрь, затягивая за собой с воздухом и черный прах. Два с половиной десятка ободранных, истощенных, почерневших от голода, недосыпа, стресса и утомления людей, больше похожих на мертвецов, встретили их, пошатываясь на ногах. Бойцы понимали, что дела тут далеко не сахар, но, увидев это своими глазами, потеряли самообладание. «Елы-палы!» прошептал Яков, крепясь и стараясь совладать с эмоциями. «Да, мужики!» – ошарашенно прошептал Сагитай. Внедорожник остановился сразу за воротами. Встречающие их стояли кучкой, практически не имели сил, чтобы расступиться перед транспортом. Бойцы выскочили из машины. Сагитай, едва только коснувшись ногами асфальта, Бросился к задней двери и начал доставать квадратные контейнеры с уже готовой едой. Мужики, кушать! Мы вам кушать привезли! бормотал он, передавая Тару втянувшиеся руки. Не хотелось ни спрашивать ни имен, ни оперативной обстановки, ни кто тут главный, не говорить о чем-то вообще. Яков доставал контейнеры с едой с другой стороны машины. Вы только понемногу ешьте. «Вам сейчас сразу нельзя, не примет организм», дрогнувшим голосом увещевал Яков, бережно открывая плотную крышку. Люди, достав чашки и ложки, которые у них уже были при себе, зачерпывали еду и стары и смычанием, и наслаждением, обжигаясь и вздыхая, ели прямо там, где и стояли, не сходя с места. Сейчас они казались все одинаковыми» в невероятно грязных серых или синих халатах, одинаково худые, одинаково сутулые и как будто не отличающиеся по росту. Яков осмотрел двор. Два высоких кирпичных бокса слева, длинный гаражный ряд за ними и виднеющийся еще дальше крупный капитальный цех, а справа, под быстровозводимой крышей из профлиста, На железных опорах основной цех по производству ПР. Неполная стена из того же профлиста была недостроена и вряд ли уже хоть когда-нибудь будет закончена. Прямо, но еще дальше, за линией гаражей, нечто вроде склада, а за ним уже и основное четырехэтажное здание – где и трудился ранее весь цвет науки, включая ту самую лабораторию некробиологии, в которую когда-то давным-давно грозились выгнать Трофима. Для широкой общественности Ладога считалась научно-исследовательским институтом. Но этих подробностей Яков знать не мог, поэтому профессиональным взглядом бегло оценил тактическое расположение корпусов и вернулся на ближний план. Почти вся территория была покрыта асфальтом, но возле цехов, по крайней мере первых двух слева, была земля. С ней было что-то не то. Через мгновение Яков понял, что именно было не то, и от этого понимания ему стало не по себе. Во дворе ни травинки, на клумбах ни цветочка. Трава не была убита гнусом или вытоптана. Она была съедена. Везде, где не было асфальта, земля была перекопана. Из нее вытащили даже корешки, оставив лишь желтые листья растущих здесь тополей. Есть их было невозможно, наверное, даже опасно, но наверняка находящиеся здесь люди пробовали есть и их. «Где Богдан?» – спросил Сагитай, оглядывая работяг, которые, съев по четверти от лотка, отходили от пустых тар. «Здесь», — сказал один из мужичков, который внезапно оказался ближе всех к Сагитаю. Невысокого роста, с торчащими ушами, голубоглазый и перепачканный. Непонятно какого возраста, как и все здесь находящиеся. Он просто и странно улыбался, словно был немного не в себе. «Спасибо, мужики, что доехали. Спасибо, что прикорм привезли». «Мы тут, видишь, уже чуть до греха не дошли», – слабо сказал он. «Надо уходить, Богдан. Техника готова?» «Готово. Нас двадцать пять человек. Главный конструктор, Тарас Михайлович отошел. Не улетел, когда возможность была. Остался. Золотой человек. Имеются два автобуса, два автомобиля «Нива». «Техника исправна, машины заправлены», — доложил Богдан. Одного из работяг мутило, но он, подавив рвотный позыв, отошел в сторону, опершись на дерево. Желудок, отвыкнув от такой пищи, рефлекторно пытался избавиться от груза. Впрочем, таких было несколько. «А роботов куда денете?» — забеспокоился Яков, глядя на людей. «Железо с нами пойдет. Мы его на режим сопровождения поставим. Оно всю нежить к чертям разнесет. У нас двести с хвостом поисковых на ходу и десятка два платформ. Еще в цехе остатки есть». Богдан зевнул и потер глаза. Ему страшно хотелось присесть, а еще лучше прилечь. «О!» — вспомнил Яков, пристукнув себя по голове. Нырнув на заднее сиденье, он достал солидный сверток, в котором были упакованы ценнейшие артефакты. «Мужики, артефакты от Гнуса! Защита! В очередь!» Люди одобрительно загудели, начали вставать, поскольку после еды все уже сидели на асфальте. Яков организовал раздачу. Это было не так торжественно, как, возможно, он бы хотел. Он представлял, что это будет равносильно вручению медали, но раздача произошла менее чем за пару минут, после чего повеселевший, но все еще тихий народ, переговариваясь и разглядывая причудливые талисманы, снова расселся на асфальте. Почему-то складывалось ощущение, что последние несколько дней они почти не разговаривали друг с другом. Богдан поднял с пола точно такой же зеленоватый чемоданчик, как был у Сагитая, и слегка потянув его за рукав, повел в сторону, к пустой клумбе, где он с облегчением сел на бордюр, бессмысленно и счастливо улыбаясь. У Сагитая появилось подозрение в том, что механик тронулся умом. Еще один такой же чемоданчик стоял посреди людей и кто был закреплен конкретно за ним, было неясно. Яков тем временем доставал оружие, несколько пистолетов, и начинал работу с людьми. Он должен был выяснить, кто из них имеет стрелковый опыт и способен стрелять ценным боеприпасом с мертвой кровью. «Тихо у вас», – покрутив головой, сказал Сагитай, присаживаясь рядом с механиком. «Они набегами». «Соберутся по несколько тысяч штук и прут. Час назад отбили волну. Только на характере. Теперь пара часов у нас есть. Они вроде как с Киева идут. От того, что от него осталось». «Мужики», — подбирая слова, покачал головой Сагитай. «Слов нет. Как вы тут держитесь-то?» «Как-как», — Богдан снова улыбнулся своей странной улыбкой. «Одним духом и держимся. Человечьим. Силы вправду не было. Можно сказать, лежали по углам, смерти ждали. Но как только связь с миром появилась, так сразу зашевелились. «Это что? Если бы на день-два опоздали, так уже и не было бы вас?» — грустно спросил Сагитай. «Не знаю». Богдан перестал улыбаться. Лицо сделалось серым и непроницаемым. Нет. Вдруг решительно сказал он. «Все равно бы дрались. Это же Ладога!» Он любовно погладил бордюр, словно это был редкий самоцвет. Яков уже начал раздавать оружие. Пистолеты ПМ и по паре магазинов к нему. Пистолетик был легкий, и для рабочих в их нынешнем состоянии более серьезного оружия и не требовалось. Высокий блондин, облаченный в броню, Столько, что прилаженным к спине мечом, показывал сварщикам, токарям, наладчикам, как надо ставить на предохранитель, как снимать, как целиться, как перезаряжаться. Примерно половина народа уже уснула прямо тут, на асфальте, хотя температура на улице была чуть больше 20 градусов. Но еда, уроненная на усталость и недосып, чувство облегчения – Уронило еще и истощенное тело. Та половина, которая бодрствовала, с интересом обступила Якова и разглядывала как его самого, так и его оружие. К слову сказать, посмотреть было на что. «Это у вас ночная смена, Спит?» высказал догадку Сагитай. «Да, они самые. Нашу ладогу никто не завоюет». «Я так думаю», прошелестел механик. «Знаешь почему?» «Почему?» Механик пожевал губами и посмотрел на небо. «Ладога – это первая каменная крепость на Руси, еще в X веке построена. Сейчас это старая Ладога. Первая каменная, понимаешь, не горит, не сдается. И мы такие же. Пусть и не все русские, но какая разница? Мы все на одной стороне». «Вот и наша Ладога, наша крепость. Она не сдастся, мы гнуса сюда не пустим». Странный взгляд. Сагитай видел безумцев, и этот был очень близок к ним. Они легко отрывались от реальности и уносились в свои миры, разговаривая оттуда с человеком. Этот механик определенно имел такую способность, и ожидать от него можно было чего угодно. «Так вы едете с нами или как?» – растерялся боец. От этого человека, как вполне возможно и от остальных защитников этой первой крепости, можно было ожидать чего угодно. Чтобы скрыть волнение, боец поднял с асфальта золотистый листочек тополя, чья каемка еще была зеленоватой. Крупный красивый лист, оторвавшись от дерева матери, обречен». Так же, как и этот человек, если вдруг решит, что сможет справиться в одиночку. «Да, мы едем, но выпустим во двор всех наших псов. Ни одна тварь сюда носа не сунет. А как поправим свое положение, вернемся». Богдан твердо смотрел в глаза Сагитаю. В глазах было не безумие, а что-то другое. Какой-то знакомый отблеск. Он видел подобное. Нечто подобное в глазах Дока, когда с ним разговаривала Лилит. Нечто подобное исходило и от Якова, когда они миновали Новгород-Северский. Пограничное состояние, когда человеческая суть говорит напрямую, без фильтра человеческого отношения и без рассуждения. рассудства на грани. Что происходит? У меня пятеро детей и жена в Житомире остались. «Я вернусь», — твердо сказал он. «Не поспоришь», — Сагитай отвел взгляд. «Он что думает, что они все еще ждут его там?» «Не исключено». «Не исключено, что так думает». «Если получится, то надо отвлечь его от этих мыслей». «Все прошедшие горячие точки приобретают синдром, когда действительная реальность оценивается, исходя из прошлых побуждений». Таких сильных и ярких, что человек путает, где и в каком времени он находится. Но военный человек хотя бы морально готовился к тому, что ему предстоит. А вот отец пятерых детей... А как же Кремль? Решил сбить механика с его настроя Сагитай. Кремль? Кремль не первый. Он донским Дмитрием Ивановичем построен уже в XIV веке. «Ему до нас далеко», — совершенно нормально ответил механик. За прикрытыми железными воротами раздался звук троящего бензинового двигателя и троекратный автомобильный сигнал.